В конце концов, после получаса упорных споров и совместного повторного визита к Форансу, ему удалось убедить Каримова отдать приказ о ночном рейде. «Вас хочет видеть лейтенант». Эта короткая фраза еще долго звучала в ушах Мартисона. Может быть потому, что никогда раньше ему не приходилось встречаться с легендарными космодесантниками. Он лишь читал о них, видел в фильмах. И вот теперь живой космодесантник стоял в его кабинете. Десантник не выглядел слишком уж мускулистым и был, пожалуй, не очень высоким. Разве что глаза смотрели настороженно и дерзко, но, возможно, ему просто показалось. Хорошо, пусть он войдет. Лейтенант занят подготовкой ночного рейда. Вам придется пройти к нему. Придется? Мне приказано проводить вас. Из этой сказанной безразличным тоном фразы следовало очень многое. Например, что приказы не обсуждают, им подчиняются. Или, что любые возражения – пустая трата времени. Как бы там ни было, Мартисон оценил возможность предварительного знакомства с теми, от кого нынешней ночью будет зависеть его жизнь, и не стал возражать. Через несколько минут он входил в казарму особого подразделения. Лейтенант оказался молодым человеком почти мальчишкой, голубоглазым, с русыми волосами. Видевшему его впервые – казалось совершенно непонятным, каким образом ему удавалось, не повышая голоса, командовать громилами вроде того, что стоял сейчас на посту у входа в казарму. Лейтенант, вежливо поздоровавшись, сразу же приступил к делу. Мы получили сегодня довольно странное задание. Я решил поговорить с вами лично, поскольку, как мне сказали, идея этого рейда принадлежит вам. Так вот, я хотел узнать, ради чего мои люди должны будут рисковать жизнью. Вопрос искренне удивил Мартисона. Он считал, что приказы в армии выполняются без обсуждений, и потому спросил довольно сухо. «Разве в полученном вами распоряжении нет необходимых данных?» «Конечно, они есть. Их более чем достаточно для формального выполнения приказа». С минуту они молчали, рассматривая друг друга. «Понимаете, те, что туда пойдут сегодня ночью, «И в особенности те, кто, возможно, не вернется обратно, имеют право знать, ради чего они рискуют жизнью», — пояснил лейтенант. «Хорошо», — сказал, наконец, Мартисон. «Возможно, прав Каримов, запретивший упоминать об этом задании, но ваши доводы показались мне слишком убедительными. Человек, которого мы должны вызволить из Увивба, знает пароль запуска ТМ-генератора. Кроме него, этой части пароля не знает никто». Без пароля запуска вообще невозможен. Этого для вас достаточно? Конечно нет. Все это было в ориентировке. Я не уверен, что нам вообще нужен ТМ-генератор в такой момент. Что он собой представляет? Боюсь, это трудно объяснить. Ну а если я скажу, что с помощью этого устройства мы сможем наконец установить, кто разрабатывает и осуществляет стратегию захвата, Вот уже несколько дней мы воюем с нашими собственными гражданами. Мы убиваем людей, которые вообще не понимают, что делают. Их превратили в кукол. Я хочу выяснить, кто и каким образом осуществляет этот дьявольский план. Мне кажется, в здании Уивба, превращенном в штаб захвата, скрывается настоящий режиссер кровавого спектакля, который они разыгрывают на наших планетах. И это, конечно, не грумит. Когда я был там первый раз, я что-то почувствовал. Что-то почти понял, но у меня не хватило времени, и я был один. Глаза лейтенанта сузились, он встал и протянул Мартисону руку. Вы меня убедили. Мои люди сделают все от них зависящее, чтобы помочь вам, профессор. Здание Увивба молчало. Оно возвышалось у них над головами черной обгоревшей громадой. Ни один звук не доносился из темных коридоров. Приборные линзы позволяли шести десантникам, сопровождавшим Мартисона, видеть в полной темноте. Проникнув в подвалы из системы подземных коммуникаций, они миновали внешние укрепления и посты охраны противника. Сейчас все шестеро напряженно застыли, вылавливая малейший подозрительный шорох. Мартисон ожидал суетливости, паники при подготовке к утреннему и, может быть, последнему бою, но не этой мертвой тишины. Условным жестом лейтенант отдал безмолвный приказ, и тройка десантников исчезла в завалах первого этажа. Им предстояло обследовать камеры подвалов и лаборатории. Именно они должны были найти дагера. Однако тишина, царившая в здании, оставляла мало надежды на успех основной части операции. Разве что наверху, в кабинете Грумеда, им удастся обнаружить какие-то материалы. Ежеминутно останавливаясь, они двинулись вперед короткими бросками. Знакомая Мартисону пожарная лестница выплыла из темноты в фиолетовом свете линз ночного видения, и он обрадовался ей, словно встретил старого друга. Лейтенант отослал двух десантников на несколько метров вперед. Они по-прежнему изъяснялись условными жестами, и хотя у каждого была встроена в шлем индивидуальная связь, мартисоны предупредили, что на задании лучше соблюдать полное молчание. Они миновали пролеты двух этажей, когда сверху донесся первый посторонний звук. При всем желании Мартисон не смог бы его описать словами. Впечатление было такое, словно хлопнула пробка от огромной бутылки шампанского. Но звук не походил на взрыв или выстрел. Он был более протяжным, более гулким, и долгое эхо сопровождало его по всему зданию. Они замерли, вслушиваясь, но больше ничто не нарушало плотную тишину. Лейтенант вопросительно посмотрел на Мартисона, но тот лишь пожал плечами. Через несколько секунд, повинуясь приказу своего командира, десантники двинулись дальше. Они продвигались совсем медленно, каждую секунду ожидая засады. Но теперь здание казалось совершенно вымершим.